Глава 12. Пухлая колонна приятно холодила спину. Я поправила меховую накидку, заскользила взглядом по подолу голубого платья и даже проверила, чисты ли сапоги. Все смотрелось идеально. И, тем не менее, я нервничала. «Леди Грейрос. приветливо наклонил голову, проходивший мимо участник отбора. «Доброе утро», — ответила я улыбкой. Снова не он. Ларс Холмар словно специально не торопился на завтрак, хотя времени до него почти не оставалось. Возможно, мужчина выбрал путь через тоннели и длинные коридоры замка, но слуга заверил, что маг ночниц обычно шел именно через внутренний двор. Я поправила платье и вдруг услышала поскрипывание снега. Мак ночниц не отличался от большинства женихов черный плащ в пол, высокие сапоги. Теплое кожаное одеяние. Примерно так же выглядел и пранц, идущий рядом с ним. А его поступке следовало бы рассказать Аннет. Вот только она сама поймет, каков этот человек на самом деле. А если нет, то за мной еще будет последнее слово. Если я правильно помню, магия начнется уничтожает скраблов. Тогда почему за тобой числится такое количество убитых тварей? Беловолосый участник отбора, видимо, приставал к каждому встречному. «Доброе утро!» — обратилась я к Ларсу, едва они поравнялись со мной. «О, Вики!» — радостно воскликнул не тот жених. «Неужели ты передумала?» А нужный мне мужчина лишь мельком глянул в мою сторону и в том же темпе прошел мимо, словно и не знал младшую сестру своей невесты. зато пранц решил подойти целую ночь небось не спала его наигранно заботливый тон был омерзителен но ну как теперь снимаешь тюрбан он неотъемлемая часть меня и просить расстаться с ним осудительно для любого человека в нашем мире ответила я с трудом скрыво разочарование. даже твоему отцу лед тактичен в отличие от некоторых «Надеюсь, на этот раз мы с вами поняли друг друга». Поставила я точку в нашей беседе и собралась уйти. Правда, Мак молнией взял меня под руку и, как ни в чем не бывало, направился к входу в замок. «Не беспокойся, я всего лишь провожу тебя. Заодно поприветствую, Аннет. Ты ведь не против?» «Вы наглый тип. Я собралась отстраниться. Однако хватка оказалась достаточно сильной, чтобы попытка не возымела успеха. «Знаю, Вики, со временем тебе это понравится», — подмигнул Пранс. Как же я себя чувствовала неуютно, направляясь по центральному проходу к семейному столу. Казалось, на меня смотрели сразу все. Липкие взгляды заставляли ежиться и сжимать кулаки, а также отчасти ненавидеть мага-молний. Еще имелась возможность ему воспротивиться, но для этого пришлось бы упираться, привлекая тем самым внимание окружающих. Хотя оно и так было приковано ко мне. «Леди Аннет, я решил сделать два дела за раз — провести вашу сестру и поздороваться этим чудесным летним утром самой обворожительной девушкой во всей империи». По залу едва не пронесся скрежет моих зубов. Я, наконец, освободилась и вскоре заняла свой стул возле Мирабель со скукой, наблюдавшей за самодовольным женихом. «Неприятная личность», — поделилась она наблюдением, как только тот отошел. «Не спорю. А знала бы, какой он наглый, тогда выразилась бы совершенно иначе». «Главное, чтобы и не узнала», — Потерла сестра рукой по столу, и воздух вокруг нас словно очистился. «Защита от прослушивания», — пояснила наша водница. Я, понимающе кивнула и посмотрела на Ларса. Сейчас он выглядел невероятно далеким, неприступным. И подобное ощущение повторилось, стоило мне попытаться заговорить с ним у храма Вездесущей, где он расстался с Аннет после часовой беседы. Да и на следующее утро выходец из Меоса сухо поприветствовал меня в ответ и снова прошел мимо, а по дороге к зубчатой пещере... Вообще не заметил. Высказывая Мэнси накануне вечером свое замешательство, я пришла к выводу, что он полная противоположность Элстону, закрытый и необщительный, но тем самым более притягательный. Отчего так? Этот вопрос не давал мне покоя. И на пути к месту проведения следующего этапа отбора я настолько задумалась, что отстала от членов своей семьи. «Ты долго будешь меня избегать?» — понизил голос до шепота Скарта, отделившись от толпы женихов. «И вовсе не избегаю тебя!» — поджала я губы и ускорилась, вскоре догоняя сестер. «Вики!» — обернулась Мирабель. «Тебя ведь просили не опаздывать!» «Не надо, мир, я всего-то шла поодаль!» — в моем голосе сквозило раздражение. Я поднялась за ней на возвышение и слегка опешила. А они слишком ли замудрились с испытанием? Эта пещера и раньше вселяла страх в людские сердца. Теперь же она выглядела поистине ужасающе. Снизу и сверху до противоположной стены выросли ледяные колья разной высоты и напоминали острые зубы в разинутой пасти гигантского существа. Распорядитель проявил кровожадность. Настороженно проговорила Аннет. «Надо было не соглашаться. Давайте отменим». «Так, не торопись. Тут ведь нет ничего сложного. Наш маг жизни уже стоит наготове, а ты в любую секунду можешь повлиять на ход испытания. Смотрится устрашающе, но на самом деле бояться нечего. Поэтому ты будешь одной из тринадцати жертв», — заулыбалась Мирабель. «Проследишь за всем изнутри! Тебя оставим для последнего участника!» «Для кого?» анет задумалась и пошла уточнять этот момент у распорядителя. «Ротберг Холланд», — назвала она имя и заскользила взглядом по моему лицу. «По всей видимости, ты не очень хочешь быть им. Подобрать кого-нибудь другого?» Я прикусила кончик языка. Желание хотя бы мимолетно пообщаться с Ларсом присутствовало. Однако его имя лучше не называть. Он являлся фаворитом сестры, тем более они вчера провели вместе целый час. И мужчина не мог ей не понравиться. «Нет, все равно. Главное, потом расскажи нам мельчайшие подробности». И Грива дернула бровями Мирабель и направилась к своему креслу, возведенному здесь специально по случаю предстоящего испытания. Зачем меня попросили поучаствовать в роли жертвы? Я задавалась этим вопросом на протяжении всего времени, пока добиралась по проложенной Аннет-дорожке к противоположной стене пещеры. Рядом шли другие девушки. Некоторые поглядывали себе под ноги, другие старались смотреть. — Только прямо. — Не беспокойтесь, все пройдет хорошо. — Вам легко говорить. Буркнула одна из них, забираясь в клетку и усаживаясь поудобнее на мех, застилающий ее пол. — Ага, вы хотя бы обладаете льдом! — поддержала ее вторая, выбрала соответствующий ей номер и вскоре с приглушенным скрипом заперла за собой дверцу. — А для чего, по-вашему, я здесь? чтобы при необходимости помочь. Вот и нашлось нужное объяснение. Так, моя тринадцатая. Отведенная мне полуметаллическая клетка с преимущественно ледяными прутьями висела в самом центре. И таких был целый ряд. Они слегка покачивались из-за забравшихся внутрь девушек. «Вики, ты там скоро?» Я обернулась к сестре, находившейся на другом конце пещеры. и поспешила занять свое место. «Убирай!» — эхом разнесся мой голос. Созданная Аннет-тропа быстро исчезла, оставляя под нами только колья. Ужасная участь ждала неосторожного человека. «Какие же они острые!» — сказала девушка откуда-то справа. «Зачем я на это пошла?» — пискнула другая. «А сверху? Вы посмотрите, и там тоже!» Продолжила нагнетать обстановку первая. «Хоть бы не умереть!» «Так, спокойно!» Я обхватила руками прутья и попыталась выискать глазами говорившую. «Все мужчины достаточно сильны. Им всего-то нужно дойти до того выступа справа, потом вот этого слева, а затем прямиком к нам. И как?» Снова писк. «Да? Как? Снизу ледяные колья, сверху ледяные колья. У них нет крыльев». Зато есть магия и оснащение. «Не переживайте», — улыбнулась я, предвкушая интересное зрелище. «Сядьте поудобнее и наслаждайтесь. Никто не увидит испытания полностью. Только мы». «И то верно», — поддержала меня девушка слева. «Я Лайна, леди Грейрос». Протянула она руку, пальчики которой я тут же приветливо сжала. «Приехала к вам из Риннолса». чтобы посмотреть на отбор. Надеюсь, не зря сегодня вызвалась в нем участвовать. «Все пройдет хорошо, Лайна, иначе быть не может», подмигнула я и укуталась в свою накидку. До нас с трудом доносился голос Аннет, приветствующий жениховых гостей, пожелавших понаблюдать за испытанием. Затем слово взял распорядитель, а после по пещере эхом пронеслось имя первого испытуемого. «Франс Авернанд». «Кто выбирает очередность?» — поинтересовалась одна из девушек. «Каждый раз начинают с нового». «Может, сперва идут фавориты?» — задала вопрос другая. «Случайный порядок?» — пожалуй, я плечами вспоминая, как сегодня утром мы с сестрами вытягивали из чаши маленькие свертки с именами. На выступ напротив нас поднялся мужчина. Он поправил свои белые волосы и потоптался на месте. Даже нам было видно, как жених волновался, завязывая веревку на поясе, а затем обматывая второй конец вокруг увесистого камня. «Вы же говорили, что все будет просто!» — раздался писклявый голос из последней клетки слева. Я не ответила. Напряженно наблюдала, как пранца раскручивал тяжелый предмет сперва двумя руками, а после, переложив в одну, словно тот больше ничего не весил. Появились искры. Побежали яркие белые дорожки, окутанные синим свечением. Сперва они соприкасались только с ним. Постепенно начали увеличивать радиус, перемещаясь к остриям ледяных кольев снизу и сверху, к стенам пещеры. «Ого!» — выдохнул кто-то поблизости. «Что-то мне страшно!» Забеспокоилась песклявая девушка. Видимо, она была под первым номером. Ее волнение оправдывало себя. Участник отбора воспарил, окутав тело, находившимися в движении молниями. Они искрились, тянулись к каждой поверхности и будто придавали опору магу, который с помощью все того же раскручиваемого камня попросту летел к заданным точкам. Вскоре он приблизился к нам, задержался возле меня, не забыл ухмыльнуться и направился к предназначенной ему жертве. Приезжий лорд прикоснулся к решетке. Она на пару секунд потеряла свою форму и вообще полетела вниз. Раздался виск, затем грудной смех. — Дай руку, тебе не будет больно, — довольно резко сказал испытуемый. Девушка сильнее вжалась в клетку, но после вложила свою ладонь мужскую и оказалась прижата к его груди. Окутывающие пранца молнии словно впустили ее в свой кокон и пробегали уже по ее коже. Участник отбора развернулся и так же быстро добрался до выступа с моими сестрами, где откинул в сторону вспомогательный предмет и опустился на ноги. Для постороннего человека все выглядело легко и непринужденно. И только то, как жених тряс руками, показывало, насколько сложно им удалось такое длительное использование магии. «А мне понравилось!» — задумчиво заговорила Лайна. «Элстон Клив!» — вскоре донесся до нас голос распорядителя. «Настал мой черед!» — сказала одна из девушек. Маг жизни соорудил подвесной мост из выросших прямо на камне растений. Он неторопливо дошел до выступа справа, потом слева, а затем приблизился к нам. Ледяные прутья клетки, испытуемый попросту, вырвал все теми же зелеными плетьми, появившимися из щели в стене неподалеку. — Леди Грейресс, добрый день! — поздоровался со мной мужчина, а после таким же размеренным шагом направился обратно. придерживая под руку спасенную им жертву. «Я думала, это займет намного больше времени», — поделилась своими мыслями Лайна. «Все ведь достаточно просто. Лишь некоторым будет сложно», — заверила я ее, наблюдая, как маг воздуха подлетает к нам и забирает девушку под номером три. «Не сказала бы», — подала голос обладательница пышных рыжих волос. «Зачем эта огромная яма с кольями, если все так, как вы говорите?» «Для устрашения», — не задумываясь, ответила я. «Ну вот», — неподалеку послышался всхлип. «Как он со своей лавой доберется до меня?» И так повторялось с каждым новым мужчиной. Девушки боялись, однако каждый маг показывал свои умения и без особого труда доставлял их до противоположного выступа. Даже Анрей, первым же вечером отказавшийся от принятия искры, с помощью веревки и снастей довольно быстро справился с поставленной задачей. Женихи приходили и уходили, но встречались и те, что не забывали поприветствовать младшую сестру своей невесты. — Вики, ты заняла не ту клетку! — наигранно возмутился младший Портли. Он остановился напротив меня на только что возведенном высоком каменном столбе. За ним тянулись такие же, словно мой давний знакомый наследил и забыл за собой прибраться. «Я не твоя добыча, с карт. Мужчина загадочно улыбнулся и забрал соответствующую его номеру девушку. Видимо, он хотел, чтобы на ее месте была я. «А теперь мой черед!» — обрадовалась Лайна, провожая взглядом выходца из заринулся. «Жаль, что не последняя, ведь еще целых четыре участника!» «Да», — сказала я первая пришедшая в голову, заметив подозрительный силуэт под выступом, где сидели сестры и откуда начинался путь каждого испытуемого лорда. «Ларс Холмар», — донесся до нас голос распорядителя. «Видимо, мне предстоит пройтись по тропе, сплетённые света ночниц». Лайна взялась за железное прутья, чуть ли не дотрагиваясь до них носом. Человек, скрытый в тени, взмахнул рукой. Раздался еле различимый треск. Я напрягла слух, попыталась определить источник шума, но он оказался слишком тихим, словно скрежет по камню, мелкой вибрация, разносившаяся по всей пещере. Новый звук. С другой стороны, откуда-то отдаленно знакомый. «Похожий на что?» Ларс тем временем проложил себе прозрачную дорожку до первого выступа. При других обстоятельствах он приковал бы к себе взгляд, но не сейчас, когда сердце зашлось в бешеном ритме от предчувствия беды. «Как он не проваливается!» — восхищенный вздох справа. «Такая уверенная походка!» И снова треск, будто... Я с опаской подняла глаза к потолку, а там, по прозрачно-голубой поверхности, побежали глубокие темные дорожки. Ох, несокрушимый! Ой, прозвучал испуганный голос одновременно с противным скрежетом. Соседняя клетка покачнулась. Лайна, держись. Звено цепи над его головой разомкнулось. Девушка не удержалась и провалилась руками между прутьями. Разлетится! Сейчас точно разлетится! «Главное, не двигайся!» Я вжалась в край своего убежища и со всей силы ударила по ледяным штырям и вновь скрежет, лишь бы успеть. Новый вскрик Лайна исчез в оглушительном грохоте со стороны Ларса. Я собралась с духом и выпрыгнула из клетки, вцепившись в ее основание. То откинула назад, скрип звеньев надо мной, и вот я уже полетела прямиком к испуганной девушке. «Нет!» — завопила та со следующим толчком вниз. Я потянулась вперед и просунула обе ноги между прутьями как раз в тот момент, когда цепь окончательно оборвалась. «Ох!» — вырвалась из груди от тяжести груза. «Долго не удержу! Хватайся за меня и пригни голову!» Как только девушка вцепилась в мою лодыжку, вся мощь льда ударила по железу. Мне пришлось отпустить левую руку, лишь бы сработала. «Должно хватить! Я смогу!» Силы заканчивались слишком быстро. Я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать, при том, что пальцы уже начали соскальзывать. Громкий звон и металлические остатки разлетелись в разные стороны. «Прошу, держись!» Тяжело дыша, я вцепилась второй рукой в основание своего бывшего убежища. «Вот бы еще подтянуться!» «Вики!» — встревоженный голос Лайны. Я посмотрела вверх и чуть не застонала. Заряд искры был на исходе. Пожалуйста, еще немного. Концентрация. Морозный поток, создающий на ближайшей стене ледяной нарост. Он долго не продержится. Я ступила на него свободной ногой и помогла туда же залезть девушке. Быстрее, в мою клетку! Все время, пока Лайна забиралась внутрь, я не могла нарадоваться, ведь спасла. Предотвратила ужасное. Она резко развернулась. Железный штырь выскользнул из моей руки, и бывшее убежище со скрипом начало удаляться. Треск. Сердце пропустило удар. Нарост не выдержал. Я потянулась к девушке, но лишь скользнула по ее пальцам и полетела прямиком вниз. Расслабиться, нужно расслабиться. Давай, иначе останешься без энергии. Вдох. Ладони заледенели от волнения. Не веревки. Неспасительных выступов. По пещере пронесся звон разбивающихся о камни кусков льда. Давай, Вики, расслабиться. Острые колья приближались слишком быстро, они уже были готовы вспороть мое тело. Нет, ну уж нет. Как за них ухватиться? Я собралась прокрутиться в сторону, чтобы увернуться от опасного острия и обхватить руками самый толстый шип. Раз, два. Тут воздух рассек легкий свист, и неведомая сила откинула меня назад. «Ух!» — вырвалось из груди, когда я ударилась спиной о стену. Над плечом завибрировал воткнутый в камень нож, пригвоздивший к нему мою накидку. Треск ткани, завязки впились в шею, под ногами все так же зияла опасная пустота. Только не это. Опять! Однако не успела я полететь вниз, как рядом появился Ларс. Он обхватил меня за талию и закинул к себе на плечо. Выдох. Оказывается, я толком и не дышала прежде. Под нами тянулась белая искрящаяся дорожка прямо над острыми кольями, на определенном участке, полностью поломанными. Я подняла голову. Половина потолка была пуста. Зато вокруг поселилась. Тишина. Страх оставшихся девушек словно витал в воздухе. Даже сестры едва не бросились ко мне, как только маг-ночниц аккуратно опустил меня на землю. Я окинула взглядом присутствующих людей. Все молчали, словно боялись проронить хоть слово. — Мне еще раз идти? — слегка сиплым голосом спросил Ларс. Нет. Глубоко вздохнула сестра и захлопала ресницами, пораженно посмотрел мне в глаза, будто не могла во что-то поверить. «Вы превосходно справились! Ступайте!» «А сейчас...» — повернулась она к зрителям. «Ты ведь не собираешься устроить перерыв?» Быстро зашептала я, подлетев к сестре. «Если заберешь тех девушек, то туда больше никто не захочет возвращаться!» Приемница отца сжала кулаки, явно не желая никакого продолжения. «Следующий!» — обратилась Аннет к распорядителю, а сама увлекла меня к своему ледяному креслу и до самого окончания испытания стояла рядом, держа руку на моем плече и раз за разом сжимая его.